«Будут думать, когда директора назначают». Многообещающе заметила Полина Викторовна, отрываясь от телефонной книжки. «Ну, это вы преувеличиваете», — голосом старого царедворца возразил Борис Евсеевич. «Сначала всегда говорят, что преувеличиваем, а потом обязательно, оказывается, преуменьшали». Не согласилась Маневич. «Да вы что? Да вы что?» плаксиво воскликнула Алла. Всем кости перемыли, а про Мактима ничего даже не вспомнили. Что с ним теперь будет? Как он завтра в школу придет? Какой авторитет? Какой авторитет, Алочка, перебил ее котик. После таких случаев профессию нужно менять. А куда же он пойдет? Оторопела Валя Раф, пока еще не представляющая жизнь без педагогики. «Устроится». Успокоила Полина Викторовна. «Везде понаписано «требуется, требуется, поэтому с людей требовать и не умеют». «Да если с вас начать требовать», — вспылила Умецкая. «Ну и что будет?» — вступила за подругу Евдокия Матвеевна, и в воздухе запахло скандалом. Алла отвернулась, всхлипнула, ткнула окурок в подоконник, схватила журнал и выскочила из учительской. Всегда накурит, насвинячит, тяжело глянула в вдогонку гиря. Мне на нее уборщица каждый день жалуются. Совершенно обнаглели. С порога поддержал спор по Игорь Васильевич. Преподаватели курят в учительской, дети в раздевалке. Я ему вчера замечание сделал, а он мне чуть дым в лицо не пустил.